Целый час Колби бродил по дому, от чердака до подвала, пока не обследовал все здание. Проверил все входы и выходы, чтобы убедиться, что с наступлением темноты им ничто не грозит. Вернувшись в гостиную, он выглянул в окно. Деко и одна из машин, как и прежде, стояли на своих местах. «Мне кажется, он хочет что-то сказать», — промолвил Дадли, указав на лежащего у стены связанного бандита. «Все время издает какие-то звуки!» Колби выдернул кляп изо рта парня и оттуда забил фонтан грубейших ругательств, украшенных марсельским акцентом. «Что он говорит?» — спросил Дадли. «Из цензурного только то, что хочет в туалет». «Да пропади он пропадом!» «Ничего, я его сопровожу. Дайте мне пистолет и развяжите его. Только руки». «Ничего, до унитаза допрыгает». Дадли, развязав бандиту руки, сделал шаг назад. «Ближний в ванной мисс Мэннинг через эту дверь и дальше прямо по коридору». Бандит, словно кенгуру, запрыгал в указанном направлении, а Колби, направив на его спину дуло пистолета, последовал за ним. Жилое помещение, в котором обитала мисс Мэннинг, состояло из рабочего кабинета, сплошь уставленного книжными шкафами, просторной спальни, покрытой белым хворсистым ковром, и ванной комнаты, облицованной черной плиткой и оснащенной сантехническим оборудованием кораллового цвета. Оглядывая кабинет и спальню, Колби подумал о незавидной судьбе несчастной старой девы, отвергнутой молодым любовником. Он искренне жалел ее». Они вернулись обратно в гостиную. «Вы похитители людей!» — со злостью гаркнул бандит, когда Дадли стал связывать ему руки. «Да», — согласился с ним Колби. «Но кто знает, может быть, уже завтра ты вернешься к своим приятелям». «Ты грязная!» — продолжил было тот, но Колби успел засунуть ему в рот собранное в комок полотенце, так и не услышав, что думает о нем бандит. Мадам Буфе приготовила сэндвичи и откупорила несколько бутылок вина. Кендалл забрала часть бутербродов и вина с собой в комнату и продолжила работу над Романом. Колби и Мартина расположились за столом в конторе Дадли и стали жевать сэндвичи, запивая их вином. Мартина поведала, с кем и о чем она успела договориться за это время. «Все будет разыграно на следующий день в час пик», в восемь утра. Она переговорила с четырьмя своими знакомыми, трое из которых имеют опыт работы в кинематографе, и все охотно согласились в течение получаса за 500 франков на каждого исполнить роли полицейских инспекторов с набережной Дес-Орферов. Двое из них были немного похожи на Жана Габена, другому, Эмилю Вуавину, даже предназначалась роль со словами. Что именно предстояло ему говорить, Мартина научила его по телефону. Роберто уже позвонил и сообщил, что разыскал подержанный Кемпер, который обойдется им в 5200 франков. В субботу круизное судно под названием Геральдик отплывет из Рабата и через в Вест-Индию и Насау будет держать курс на Нью-Йорк. «На имя Кендл будет забронировано место в каюте первого класса». Сам Роберта приехал в контору на такси в начале пятого. Ему дали деньги на оплату фургона, на дорожные расходы, а также на билет на пароход, который он должен выкупить, только убедившись, что за ним нет хвоста. «Теперь они ни за кем следить не будут», — уверенно сказал Колби. «Деко прекрасно знает, где находится Кендл. Развернув карту Парижа, Мартина и Лоуренс проинструктировали "А «Вы все встречаетесь в этом месте, на улице Седест в 8 утра», сказала Мартина, ткнув карту пальцем. «Это всего в четырех кварталах от дома, где мы сейчас находимся. Тебе не придется пересекать ни перекрестки, ни оживленные магистрали, так что в дорожный затор не попадешь». Припарковываешь свой дачный фургончик и пересаживаешься в грузовик Анри. Воавин и трое его подельников приедут на своей машине. К этому же часу на моем автомобиле подъезжает Лоуренс и забирается в кузов автофургона Анри. Пусть Анри раздобудет рабочую спецовку большого размера, чтобы Лоуренс смог ее надеть поверх своего костюма. И тот же берет, в котором он разгружал мебель... «Вы все должны быть в рабочей одежде. Как только переоденетесь, пусть Анри как можно скорее гонит свой автофургон и останавливается около нашего дома, чтобы Деко и его дружки обратили на него внимание». «Вуавин со своими полицейскими подъезжает сюда ровно через две минуты, не раньше и не позже, иначе обмануть бандитов не удастся, и тогда нам крышка, все понятно». «Да», — ответил Роберто. «Прекрасно. Вот тебе листок бумаги, где написано, как найти ту бухту в Каннах. Можешь оставить кемпер себе или продать, на твое усмотрение. Увидимся утром». Роберто ушел. Мартина взяла другой диктофон с ножной педалью включения и, вставив в него пленку с отредактированным текстом, принялась печатать на машинке. Перепечатывание никому уже не нужной рукописи показалось колбы пустой тратой времени, но нельзя же было просто сидеть и ничего не делать. До восьми утра оставалось еще очень много времени, а от томительного ожидания можно и полезть на стену. Деко куда-то исчез, но две машины оставались на месте. Слежка за домом продолжалась и с наступлением вечерних сумерек. Мадам буф этим временем сварила кофе. Дадли, сидя в полутьме гостиной, в ожидании налета, продолжал ловить каждый доносившийся с улицы звук. В доме стояла полная тишина, если не считать стука пишущей машинки, на которой работала Мартина. Колби почувствовал, что выдохся. Почти двое суток он провел без сна и покоя и смертельно устал. Таблетка Дексидрина Мартины придала ему сил. В начале двенадцатого на такси подъехал повар Мис Он позвонил в дверь и назвал себя. Войдя в гостиную с возгласом «Вуаля!», он вывалил кипу свежих газет. Заголовки гласили «Кто такая Бужи? Где находится Бужи? Бужи ли убила Пепе? Прикрывает ли Бужи своего любовника, истинного убийцу Пепе?» Действительно ли Бужа является агентом КГБ, венгерской принцессой, ожившей героиней легенды о викингах, живой рекламой научных достижений одной из американских фирм, занимающейся ускорением роста сельскохозяйственных растений? В разное время и в разных местах, судя по сообщениям газет, она говорила по-французски, то с американским, то с английским то с балканским, то с немецким акцентами, а то на диалекте одной из четырех французских провинций. На первых страницах большинства газет текст сопровождался фотографиями. Две из них представляли фоторобот Колби, составленный со слов очевидцев событий в деревушке Сан-Метар. На фотороботе Лоуренс был похож на человека, которого за серию загадочных преступлений уже давно разыскивает полиция. Также был помещен фотоснимок кафе с указанием пунктиром траектории полета Жандарма после удачно проведенного борцовского приема бужи. Было несколько фотографий Пепе Тореона, но одного без загадочной блондинки. Денежная сумма в портфеле достигла уж двух миллионов. Помимо денег там же хранилось несметное количество огнестрельного оружия. Высказывалось робкое предположение, что напарник Буже мог быть замешан в зверском убийстве Распутина. Все газетчики дружно выражали надежду, что преступников очень скоро арестуют. Ночь тянулась томительно долго. Дадли на посту сменил повар, который ходил по лестнице то вверх, то вниз. Мартина продолжала стучать на машинке. Колби опять скис и принялся произносить уже ничего не значащие слова. Мартина, сидя на стуле, стала клевать носом. Колби вставил ей в машинку очередную страницу. И в этот момент Кэндалл, одетая в голубую пижаму, с диктофоном под мышкой вошла к ним в комнату. Присев на стол напротив Лоуренса, она взяла сигарету. «Ну, наконец-то разродилась!» Со вздохом облегчения торжественно произнесла она.